Он закатил глаза от такой мысли. Адам поставил перед ним кружку с пивом. «Не вешай нос, старина. Крупнейшая роль твоей жизни, возможно, поджидает тебя за углом». «Знаешь», — задумчиво ответил Билл, отхлебнув пиво, «я всерьез начинаю в этом сомневаться. Это вроде игры на автоматах. Некоторым людям просто не суждено выиграть». Может, я один из них? Мне кажется, что мне уже не на что рассчитывать. Чепуха! У бармена, похоже, было хорошее настроение, но Билл выглядел изнуренным и подавленным. Жара и отказы явно доконали его. Он все еще помнил, как ребенком проводил летние месяцы в Кейп-Коде, а к жаре калифорнийского лета Билл так и не смог привыкнуть. Сэнди родилась в Лос-Анджелесе и любила его климат. На жару она не реагировала. Впрочем, теперь она ни на что не реагировала. Как Сэнди? Адам словно прочел мысли Билла, но сразу же понял, что данная тема для него отнюдь не радостная. Он с еще более подавленным видом «Пожал плечами, окей». «Все так же вроде бы». И тупо посмотрел на Адама. «Как насчет метадона?» Примечание. «Метадон — препарат, используемый при лечении наркомании». Адам был в курсе, что Сэнди увлекается героином. Он опытным взглядом определил это по ее внешности. Кроме того, Сэнди предлагала ему кокаин, когда последний раз была в этом баре с Биллом. Билл был крайне раздражен и поскорее увел ее. Адам хорошо понимал, как огорчает Билла ее пагубное пристрастие, и жалел его. Он по собственному опыту знал, что это такое. Несколько лет назад его девушка, уроженка Ньюпорт-Бича, стала употреблять наркотики и через год он с ней все-таки расстался. Родители помещали ее во все больницы и санатории штата, но она, в конце концов, умерла от передозировки в какой-то захудалой гостинице в Венеции. Не знаю. Я ей все предлагал. Она ничего не желает слушать. Единственное, что ей нужно, это не расставаться со своим пристрастием. Она даже больше не ходит на пробы. Да, в этом и так нет смысла. На последнее она уснула. На режиссера это произвело большое впечатление. Она может заработать плохую репутацию, если не возьмет себя в руки. Даже Адам помрачнел. Он знал, что Сэнди дурную репутацию уже заработала. Адам отошел обслужить кого-то, а Билл остался сидеть за стойкой погруженный в свои мысли. Потом он заказал гамбургер и лишь в восемь часов снова сел в автобус. Спустя двадцать минут он был дома, зашел, ожидая найти Сэнди, наколовшейся и спящий, или, наоборот, возбужденный после кокаина. Но дома ее не оказалось. Везде был обычный беспорядок, неубранные постели, немытая посуда — Скомканная одежда, брошенная на пол. Санберна радостно радостно бросился навстречу хозяину. «М -м, привет, старина! А где Сэнди? Пес завилял хвостом и ткнулся своей огромной головой Биллу в ноги, словно изголодавшись по ласке. Сэнди не оставила никакой записки с указанием своего места пребывания, но легко было догадаться, что она. Либо куда-то отправилась со своими друзьями, либо пошла одна за наркотиками к своему поставщику. Других дел у нее теперь не было. Впрочем, эта работа занимала больше времени, чем прежде ее актерская игра. Биллу на глаза попалась фотография, сделанная год назад, буквально накануне их свадьбы. Его поразила перемена, происшедшая с Сэнди. Она похудела фунтов на пятнадцать, если не на все двадцать. Глаза у нее теперь все время были какие-то остекленевшие, волосы нечесанные, одежда неопрятная и случайная.